Анна Банетская. Фриланс. Рискнуть и остаться. Предисловие. Привет, дорогая читательница. К сожалению, я не знаю, как тебя зовут и где ты живёшь. А жаль. Я бы хотела сидеть рядом с тобой в тот момент, когда ты будешь читать эту книгу. Пожалуйста, представь, что рядом с тобой друг который понимает себя в любой ситуации, всегда честен, открыт всему и смотрит в будущее с улыбкой. Это я. Меня зовут Анна Банетская, и я создала для тебя пространство этой книги. Разывайся, проходи, чувствуй себя как дома. Здесь светло и уютно, и каждый найдёт своё место. Здесь ни на кого не посмотрят с осуждением. Людей принимают такими, какие они есть, и дают ответы на волнующие их вопросы. Коротко обо мне. 28 лет, замужем, сыну 5, фрилансер. Работаю СММ-специалистом в Инстаграме 3 года. Веду личный блог, обучаю своей онлайн-профессии. Много лет с мужем служили. Он бывший военный. Год назад уволился с... И вся наша семья переехала в Краснодар. Ну, это если совсем вкратце. Если бы меня спросили: "Расскажи в двух словах, о чём твоя книга?" Я бы ответила: "Она про то, как меняется мир и о том, что нам пора принять это, чтобы меняться вместе с ним. Эта книга не сборник суперсоветов, которые завтра суперизменят твою жизнь, и ты станешь суперчеловеком, суперуспешной супер богатый. Господи, ну неужели так бывает? К сожалению или к счастью, я понятия не имею, что надо делать, чтобы быть супер. Эта книга из разряда я хотела это услышать. Я это знала, но мне нужно было подтверждение. Мне были нужны поддержка и разрешение. Книга поможет тебе найти своё место, вне зависимости от того, будет оно в офисе, или дома за ноутбуком. Прослушав её и выполнив все упражнения, это важно. Ты узнаешь, поймёшь, почувствуешь, по какой дороге идти, к чему стремиться и с чего начать. Перед тем, как сесть за эту книгу, я поставила себе амбициозную задачу изменить отношение жителей нашей страны к фрилансу, а именно к онлайн-работе. Развеять мифы Ответить на беспочвенные претензии, поставить под вопрос необоснованные позиции в отношении фриланса. Я работаю в Инстаграме 3 года и за это время узнала все грани работы в онлайне. Теперь я хочу показать и рассказать тебе, что на самом деле представляет из себя фриланс. Мы вместе войдём в этот мир без необоснованных ожиданий, осуждения и ошибочного мнения. Отбрось сомнения, забудь все, что знала раньше. Давай просто посмотрим, какой он на самом деле. Мир онлайн-работы. Эту книгу вместе со мной писали разные люди. Мои подписчики, ребята, с которыми я работаю. Они написали свои истории, абсолютно реальные и оттого невероятно ценные. Они передают тебе свой опыт и так же, как и я, верят в тебя. Погнали!